Часть 3. Горячая Марева висела над полем где-то в юго-западной Финляндии. Через поле проходило шоссе, сверкающий в лучах солнца синий трактор приближался к месту, откуда в обе стороны можно было свернуть на траву. Аккурат перед поворотом трактор остановился. Водитель посмотрел в боковое зеркало, удостоверился, что никто не несется позади, ослепленный солнцем, и только после этого свернул. Трава с этой стороны дороги уже была наполовину скошена. Трактор вырулил на середину поля, развернулся и подъехал задом к косилке. Из кабины вышел водитель. Он выглядел молодо, но его движения были по-хозяйски уверенными. На нем были шорты, бейсболка и шумоподавляющие наушники. Мужчина окинул взглядом поле с той стороны дороги, где еще только предстояло косить. Затем перевел взгляд на безоблачное небо и улыбнулся. Спешки не было. Жара фермеру как раз на руку. Он закрепил косилку позади трактора и залез в кабину. Трактор тронулся с места. Синокос занятие медитативное, так он говорил своей бывшей девушке, которая, несмотря на все его старания, собрала вещи всего через полгода жизни на ферме. Добравшись до дальнего угла поля, водитель краем глаза заметил, что на шоссе стоит гигантский грузовик. Присмотревшись, мужчина издал возглас удивления. У съезда с другой стороны дороги находился автокран Под его стрелой покачивался синий контейнер, который явно собирались опустить прямо в траву. "Какого хрена?" закричал тракторист, и вдобавок понял, что край косилки угодил в канаву. Резко затормозив, он выругался так громко, что услышал свой голос через наушники, затем заглушил мотор, поспешно выскочил из кабины, споткнулся и упал в свежескошенное сено. Соломинки налипли на вспотевшее лицо, мужчина сорвал бейсболку, и наушники оказались на земле хорошее настроение улетучилось. Поднявшись на ноги, он увидел, что контейнер уже стоит на краю поля. Тросы, которые только что удерживали его в воздухе, теперь провисали и позвякивали, ударяяся металл. Крановщик вышел из кабины и уверенным движением отцепил тросы. Тракторист издалека разглядел загорелую мускулистую фигуру и даже почувствовал легкий укол зависти. Неужели фермер зачем-то заказал контейнер и просто забыл об этом? Или это сделал кто-то другой? Нет придумать разумное объяснение внезапному появлению контейнера в чистом поле так и не получилось хотя возможно его собирались забрать отсюда куда-либо еще. солнце обожгло лоб это заставило мужчину прервать раздумие. он подобрал бейсболку нацепил наушники на шею и пошел через поле ускоряя шаг крановщик уже закончил и собирался залезть в кабину "эй" закричал тракторист размахивая руками руки у него были совсем бледны бегу он успел подумать о том что не все время торчать в коровнике, нужно больше бывать на свежем воздухе. Работа крановщиком, например, точно способствует загару. "Эй, это мое поле!" кричал он. Крановщик заметил его и поднес ладонь к глазам. На его предплечье красовалась большая синяя татуировка, но трактористу уже было не до сопоставлений. Как никак он владел этой землей. А тут кто-то вдруг привез на его поле нечто, чего здесь быть никак не должно.